Однако, если и было принято решение немедленно спасаться бегством, то куда именно бежать, предстояло обдумать позднее. Пока же необходимо было уйти подальше от Тортуги и от капитана Истерлинга, в чьих коварных намерениях сомневаться больше не приходилось. И вот в глухую полночь звёздную, но бездонную величественный фрегат, бывший некогда гордостью верфи Кадиса, бесшумно поднял якорь, И лаве просами попутный бриз, используя отлив, повернул в открытое море. Если скрип Кабестана, лязг ганей якорной цепи и визг блоков и выдали этот манёвр Истерлингу, стоявшему на борту "Бонавентуры" в кабельтере от Синдваягаш, -По то помешательство намерениям блага, он всё равно был не в силах. По меньшей мере, три четверти его разбойничьей команды пьянствовали на берегу. И Истрлинг не мог идти на абордаж с пиратами, оставшимися на корабле, хотя их и было вдвое больше, чем матросов на Синг-Аль-Ягас. Впрочем, если бы даже все 200 человек его команды находились на борту, Истрлинг все равно не сделал бы попытки воспрепятствовать отплытию капитана Блада.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 Причем, не имея опытного лоцмана, он вряд ли рискнул бы провести свой корабль среди опасных арифов Багамских островов. Поэтому нетрудно было догадаться, что Блад возьмет курс на наветренные острова, чтобы зайти на Сен-Мартен, Сабу или Синт-Эстатидус. И вот, не сомневаясь, что он сумеет догнать Блада задолго до того, как он доберется до ближайшего из этих голландских поселений, расположенных в Багаме, на в двухстах лигах от черепахи. Истрелинг поплыл на восток вдоль северных берегов Испаньолы. Однако всё пошло далеко не так гладко, как рассчитывал этот пират. Ветер, вначале попутный, к вечеру задул с востока и за ночь достиг силы шторма, так что на рассвете, зловещим рассвете, занявшимся среди багровых туч, Бон-авентура не только не продвинулась вперёд, но была отнесена на несколько миль в сторону от своего курса. К полудню ветер опять изменился. Теперь он дул с севера и ещё сильнее, чем раньше. Над Карибским морем бушевал ураган, и в течение суток Бон-авентура металась под ударами Шквалы убравши все паруса из-за дрейф люки, а грозные волны накатывали на неё с кормы и шварились с гребня на гребень, как пробку. Однако Истрелинг был не только упрямым бойцом, но и опытным моряком. Благодаря его умелому управлению, бонвентура не сколько не пострадала. И едва улёкся шторм из-за долгостоявший юго-западный ветер шлёп в новь кинулся за своей жертвой. Постарели все паруса, бон-авентура летела по всё ещё высокой после шторма волне. Ирстлинг ободрял своих людей, напоминая им, что ураган, задержавший их, несомненно, задержал также и синкальягас. А если попомнить о том, как неопытна команда бывшего испанского фрегата, так, пожалуй, буря и вовсе могла быть на руку бон-авентуре, что уготовила для них буря.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 на колочке грот мачты. Все паруса грот мачты были зарифлены и неся полными только фок, бизань и кливер, галеон неуклюже продвигался левым галсфиндом по направлению к проливу Мона. Завидев этот бури повреждённый корабль, Истлинг повёл себя как гончая при виде оленя. Синка Лиагос на время был забыт, ведь совсем рядом была куда более лёгкая добыча. На клонившейся над перилами юта и Стрелинг принялся поспешно выкрикивать команды. С легкорадочной быстротой с палуб было убрано всё лишнее, и от носа до кормы натянута сеть на случай, если в предстоящем бою шальное ядро собьёт стеньгу или рей. Чард, помощник Стрелинга, коренастый и селяч, несмотря на свою тупость, умевший превосходно управлять кораблём и работать бордажной с саблей, встал к рулю.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 ураган. Врот матч-то у них треснула. А, может, они получили и ещё повреждения. И теперь возвращаются в Санта-Доминго, а долечить раны. Истрилинг удовлетворённо рассмеялся и погладил густую чёрную бороду. На багровой физиономии злорадно блеснули тёмные наглые глаза. Испанец, который спешит домой, это лакомый кусочек чарта.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 Бонавентура, повёрнутая к вражескому кораблю носом, был для него плохой мишенью, и если не считать одной пробоины в кубрике, она не получила никаких повреждений. Истрлинг ответил залпом из несущих пагонных орудий, целя по палубе испанца. Затем, ловко предупредив неуклюжую попытку галеона развернуться, Бонавентура подошла к его левому борту. пушки, которые были только что разряжены. Раздался телеск, тяжёлый удар, скрежет перепутавшегося такелажа, грохот падающих стеньг и стук обордажных кошек, впившихся в обшивку и спанса. И вот, сцепившись намертво, оба корабля поплыли вместе, увлекаемые ветром. А пираты по команде великана Истерлинга дали залп из мушкетов и как муравьи посыпались на палубу Гелиона. Их было около 200 человек, озверелых бандитов в широких кожаных штанах. Кое-кто был в рубахах, но большинство предпочитало драться голыми по пояс, и обнажённая загорелая кожа, под которой перекатывались мышцы, делала их ещё ужаснее в виду. Им противостояла от силы 50 испанцев в кожаных панцирях и железных шлемах.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 и также хладнокровно разделались с канонирами на орудийной палубе, несмотря на то, что эти несчастные сдались без сопротивления, в ччатной надежде спасти свою жизнь. Через 10 минут после того, как галеон Санта Барбара был взят на абордаж, из его команды остались в живых только капитан Дон Эльдефонс де Пайва, которого Истрилинг оглушил рукояткой пистолета. Штурман и четырёх матросов, а в момент атаки находившихся на мачтах этих шестерых, Истрилинг решил пощадить, прикинув, что они ещё могут ему пригодиться. Пока его команда сновала по мачтам, освобождая перепутавшиеся снасти обоих кораблей и на скорую руку исправляя поломки, Истрилинг, прежде чем приступить к осмотру захваченного корабля, начал допрашивать Дона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 развязать ему язык с помощью самого незамысловатого средства, именно ему во пыткой. После чего Дон Ильдефонсо, поняв, что сопротивление бессмысленно, начал угрима отвечать на вопросы пирата. И его ответы, как и дальнейшее обследование корабля, показали Истерлингу, что ценность захваченной им давычи превосходила самые смелые его мечты.